Ведун вытащил полудетую Урсулу, толкнул к постели, прихватил со стула свой пояс, отволок мачо за собой, торопливо расстегнул сумку, зачерпнул перца с табаком и побежал по кругу, оставляя тонкую линию и наговаривая. «Пойду в чистое поле, поклонюсь на четыре стороны, поцелую мать ты голову, призову, поклонюсь Хорсу Великому». Назову имя прародителя. Ты, сварок всего сущего, Созидатель, Поставь округ меня тын, Железный забор булатный, От востока и до запада, От севера и до моря, От толей до небес. Огради меня, сотоварищи, От колдуна и от колдуницы, От ведуна от ведуницы, От чераница и от черницы, От вдовы и от вдовицы, От черного, от белого, от русова от двоезубого и от троезубого, от одноглазого и от красноглазого, от косого, от слепого, от всякого моего ворога и супостата на всякий час, поутру рано, по вечер поздно, от ныне и до века. Аминь. Он откинулся к постели и перевел дух. Через заговоренную булатным словом, с вороговым именем, преграду нежить ни за что не перешагнуть пока смертный ее не разрушит. Навки уткнулись в линию, побрели вокруг. Призраки стояли на одном месте, и водяная нежить то и дело проникала сквозь нежить эфемерную. — И что теперь? — обняв колени, спросил антиквар. — Что? — Спать? — повел плечом ведун. — Утро вечера мудренее. Призраков на свету никто не видит, и поэтому не боится. Навки без воды долго протянуть не могут. Сохнут, вянут, чахнут. Пропадают навсегда. Солнце открытое тоже недолюбливают. Но разве наотмели порезвятся? Откуда сбежать быстро можно? — Отдай, он наш! — растопырив пальцы, вытянула руки к запретной черте мавка. «Звал, звал!» «Да ты что!» — ухмыльнулся Середин. э Вячеслав Григорьевич, что скажешь?» Заманивал красавицы. «Соблазнял? Назначал свидание?» «Нет!» — испуганно вскрикнул мачо. «А ты подумай!» — ласково посоветовал Эдун. «Может, ты ляпнул чего, не подумавши, на берегу? Пожелал чего?» Вдруг познакомился с кем-то у воды. Вон та душегубка, глянь, какая красавица. Прям так и хочется в уста сахарные губами впиться. Ничего я не говорил. Опять нервно дернулся мужчина. Да ни с кем не знакомился. Я рыбу ловил. Это дело тишины и покоя требует. Ох, тяжело с вами. Мне жить она ведь тоже врать не станет. — Глупа, но слишком для этого. — Ладно, давайте укладываться. — Я его имя знаю, — мрачно сообщила Мавка. — Наслед порчу виду Я не говорил, — поспешил оправдаться Вячеслав Григорьевич. По дому прокатился истошный вопль ужаса. В середин подпрыгнул, схватился за саблю и замер буквально в миллиметре остановившись перед заговоренной чертой электрическая сила и выходить нельзя и бросить тоже женщина опять закричала но уже не так искренне на гориту похоже шепотом сообщил мача больше и некому ответил серединен узиины длиннные голоса тоненькие остаются младожены Женщина тихонько заскулила. Но пойти узнать, в чем дело, значит разрушить защиту и отдать антиквара и девушку в лапы навок. Какой из него спаситель, если вместо помощи он своих останется отбиваться? Ну, вроде обошлось, с надеждой предположил Олег. Не кричит, на помощь не зовет. Да испугалась, наверно просто. Похоже, и на их долю нежить какая-то досталась. — Ты слышишь? — толкнул его локтем в бок Вячеслав Григорьевич. «Слышишь — Слышишь? И вправду к тихим всклипываниям за стеной добавился размеренный голос. — Отдай монету! Дай монету! Дай монету! Отдай монету! «Тебя мама в детстве учила, как от ночных страшилищ порятаться?» Негромко поинтересовался Сиренин. «Это как?» «Одеялом с головой укрыться и плюнуть на все, что снаружи происходит», — посоветовал Олег. «Разрешаю не раздеваться. Давайте спать». Как ни странно, антиквар заснул. Во всяком случае, ночью он стонал, брыкался и тихонько подтявкивал. Лица, страдающие бессонницей, так себя обычно не ведут. А вот Олег смог сомкнуть глаза всего на несколько минут. Сперва он никак не мог избавиться от вкрадчивого голоса, требующего монету. Вдобавок, время от времени Мавка начинала конючить у него свою добычу и голос у нее оказался противный, въедливый, до самого мозжечка пробивал. Потом нежити пропали, и принялась кричать «Горита!» Ну или точнее, кто-то орал похожим на ее голоса. У Олега возникло подозрение, что это навки, пытаются заставить его переступить чертов. Бедон все же провалился в сон, И почти сразу, чуть не под самым ухом, завопили «Катер! Они украли катер!» «Да что там опять, не слава богу!» Ведун выбрался из-под одеяла, опоясался с саблей, прихватил с собой карабин и вышел из комнаты. Там упиралось обеими руками в стекло окна, растрепанная горита. В длинном махровом халате это вы олег смотрите смотрите что случилось что катера их кто-то угнал ведун всколь сбросил взгляд на лестницу баррикада была на месте подошел к женщине окна холла выходили прямо на причал там по-прежнему покачивался на привязи аквабайк ну вот лодки Обе лодки исчезли. «Что произошло?» Чен, иззывая, выбрался из своего номера тюлень. «Кто-то украл катера?» «А где ваш муж, очаровательная леди?» «Да как вы смеете?» От возмущения женщину бросила в краску. «Он? Он чуть не погиб, вы представляете?» Она повернулась к середину. Положила ему ладонь на запястье. Представляете, у нас в номере оказалось открыто окно. Из него прямо на меня кинулся этот огромный монстр. Но Витя ринулся на него прямо с голыми руками. Он врезался в него головой, причем и вышвырнул наружу. Но тот тоже ударил мужа, он плохо себя чувствует. Ему хочется полежать. — Так это из-за него вы так кричали? — кивнул Олег. — Нет, — отмахнулась Горита. Я так испугалась, что немело просто. Потом через нашу комнату несколько раз перемещались призраки. Прямо сквозь постель. Вы представляете, как при всем этом можно было спать. А потом и вовсе появилась странная зеленая девица, вся голая, в тени мокрая, просто ужас. Она хотела обнять мужа, но я ее прогнала. — Побили! — издалека уточнил тюлень. — Нет. Стала на нее кричать, ругаться, посылать подальше. Я, знаете ли, свой торговый путь на рынке за прилавком с картошкой начинала. Выразиться с чувством умею. Она и ушла. — Да, у них это бывает, — усмехнулся Середин. Русалки не любят, когда на них ругаются. Ранимые твари. «Бред какой!» — фыркнул тюлень. «Призраки, русалки, монстры! Да оглянитесь по сторонам! Светло, чистый воздух, тишина, благодать! Да неужели вы верите в весь этот бред? Вам не кажется, что все мы просто изрядно вчера перебрали А электричества-то нет до сих пор, — сообщила женщина. — Согласен, с генератором в ските что-то случилось. Как раз из-за темноты нам вчера и начала мерещиться всякая чертовщина. — Баррикаду на лестнице, видите? — хмыкнул ведун. — Ой, да чего мы только с друзьями по пьянке не устраивали. Поутру просыпаешься, смотришь и думаешь. «Зачем? Зачем вот мы приволокли Ваньке за Рудину в квартиру бетонный вазон из парка? Главное, утром по трезвянке. Назад его вытащить не смогли». «Где катера?» «А вы не заметили, милая леди, я уже пять минут стучусь в номер к нашим рыбакам. Этой парочки почему-то нет. Не отзывается А как они вышли через баррикаду? Ну, видимо, остались внизу еще с вечера. ну кто избил моего мужа? Не знаю. Подошел ближе Сергей. Надеюсь, не я. И на Олеге, вон, синяков нет. Стало быть, драки не было. Ну, не могла же быть у нас у всех одна и та же общая галлюцинация. чего не могла? Пили ведь вместе а потом разошлись покойкам и кому там что примирещлось тюлень замер глядя горите в лицо что вы так на меня женщина нервно терла лицо поправила волосы запахнула ворот халата вам сергей помолчал вам лучше посмотреть на себя в зеркало а что такое. Я посидела, да. У меня волосы белые. Моторок ты, правда, нема. Выглянул в окно телень. Когда уехать успели? Но они же бесшумно не катаются? Ты, правда, не веришь во вчерашнее событие? Переспросил Олег. Да посмотри, как красиво вокруг. Глубоко вздохнул Сергей. «Красота какая! Облачка бегают, волны ребят, утки вон шастают. Ну разве среди этой красоты может случиться какая-то беда?» «А с тобой ночью ничего не происходило? В номере ничего странного не случилось?»